Глава десятая Целился в меня он, кажется, целую вечность. Но вот ствол дёрнулся в сторону, как и взгляд здоровяка вельнул, Принялся по зарослям блуждать. Красотка от него не отставала. Так же резво подорвалась, и сейчас тоже оружием из стороны в сторону принялась водить, выискивая опасность. «Что?» – напряженным голосом спросила она, не обнаружив никого. «Радаром буквально за спиной у нас показалось, что живого засек». Все так же, просеивая заросли взглядом, ответил ей здоровяк. «Блин, еще одна ищейка!» Я аж обмер, услышав его. «Редкие дары нечасто встречаются», — мысленно передразнил я старта по поводу способностей меня просвещавшего. А тут первые встречные мало того, что с белым жемчугом не понаслышке знакомы, так еще... Как он там таких обзывал? «Сенсор, во!» Повезло прямо под носом у сенсора расположиться. Как-то невнятно он на радаре отобразился. Может, показалось? Уже неуверенно закончил здоровяк лесу просвещать? Конечно, показалось! Пытался мысленно поддержать у него эту неуверенность. Хватит уже у меня перед носом стволом махать! И, видимо, Бог сегодня был на моей стороне. Чуть склонив голову к плечу, здоровяк прислушался к тому, что ему воткнутый в ухо наушник по рации говорят. Выслушав сообщение, он тихо скомандовал лисе «к бою», после чего даже видно стало, с каким трудом он поворачивается ко мне спиной, хоть и не уверен в моем тут присутствии, а все равно спину подставлять не хочет. Лиса тоже вроде и легла на прежнее место, но назад еще несколько раз оглянулась, по зарослям взглядом пробежалась. Но вот они, казалось, про меня окончательно забыли. Подобрались оба, словно хищники, перед прыжком. Ну, а мне стало понятно, на кого они охотятся. На другой стороне поляны, петляя между деревьев, в нашу сторону внедорожник-броненосцы въехал. Следом, чуть отставая, и фургон охотников со следующим впритык за ним, вторым внедорожником показались. Вцепился фикса следа сбросишь. Но это ладно, котыч – дело уже привычное. Глядя, как здоровяк с лесой к земле еще больше пригнулись, меня сейчас очень уж интересовало, как они узнали, что машины сюда зарулят. А они точно знали, ведь не зря же именно здесь засаду устроили. И, видимо, не одни, если судить по переговорам здоровяка, с кем-то по рации. Какой-то еще дар, вроде предсказания. Я ломал голову над этим, не сводя взгляда с остановившихся напротив нас машин. Если так, то круто. Медленно, чтоб не нашуметь, я сполз по стволу дерева вниз, глядя, как зашевелились пулеметы на крышах машин. Но вот пулеметы замерли, а из первого внедорожника два броненосца вылезли, и Котыч между ними вылез и сразу головой завертел. Сенсор? Блин, напугало. Даже вздрогнул я от тихого вопроса лисы. Не похоже, что-то долго он засечь нас не может. Тут же последовал ответ от несводившего через прицел взгляда с броненосца в Опровергая его слова, Котыч взял и указал рукой, причем точно в мою сторону, зараза. И я понял, похоже, пора драпать. «Шатун!» – прошепела леса видимо, согласная с моими мыслями. Только она, видимо, имела в виду не драпать, а уже что-то начинать делать. «Тихо, не суетись!» – прошептал здоровяк ей. все так же не сводя взгляда с внешников. А я поразился его спокойствию. Как будто на пикнике находится, они в засаде сидит и смотрят, как в его сторону пальцем тычут. Но они знают, что мы здесь, никак не успокаивалась леса Почему тогда не стреляют? В противовес ей, как оказалось, шатун и не думал начинать нервничать, все так же спокойно отвечал. И главное, почему только на нас указал, а шельму с карнетом не заметил. Ага, где-то здесь еще и шельма с карнетом есть. Как бы на них не нарваться потом, когда драпать буду. Еще не сорвался с места я только потому, что очень уж меня спокойствие шатуна заинтриговало. Хотелось посмотреть, чем все закончится. Ну и под шумок. Когда тут все завертится, я рассчитывал с Котычем разобраться. Такой шанс сбросить с хвоста преследователей глупо было упускать. Тут открылась дверь трейлера, и из него наружу тройка внешников выбралась, одетых в совсем другой тип брони. Охотники! Прошибла меня догадкой от головы до пят, когда их снова воочию увидел. Вот таком ком лиса говорила, что у них белый жемчуг должен быть. Они всей толпой подошли к коточу с сопровождением, и тот снова в мою, я кинул взгляд на тихо ругающуюся лису, в нашу сторону рукой махнул. «Падлы, как на прогулке!» Последние слова она чуть громче произнесла, когда охотники, посовещавшись со всеми остальными броненосцами, и, растянувшись цепью, в нашу сторону направились. И лиса, уже не ругаясь, а такое ощущение, будто тоже успокоившись, рабочим тоном и не отрывая взгляда от прицела в ожидании команды, спросила «Шатун?». «Сейчас будет жарко», — понял я и завертел головой, выбирая, куда переместиться. Решил назад по своим следам вернуться, а то еще нарвусь на где-то здесь находившихся шельму с корнетом. Напоследок я снова бросил взгляд на приближающихся охотников, на спокойного как удам шатуна и уже не менее спокойную лесу. «Всем внимание!» «Понял», – ответил я мысленно шатуну, – «Готов! Огонь!» По этой, прозвучавшей после небольшой паузы команде, я и стартанул. Ушел в короткий метров на двадцать прыжок. По выходе из него я услышал прозвучавший недалеко довольно громкий выстрел, из-за которого и не рванул дальше, а посмотрел в сторону внешников. А внешников уже и нет. Я успел заметить, как они валятся на землю, но самое главное... Широко открытыми глазами я наблюдал, как Котыч, петляя на манер Зайца, рванул назад к машинам, которые тоже на месте не остались, а резко сорвались с места и, закладывая дугу, попытались уйти от откуда-то взявшихся ракет. В разогнанном состоянии я прекрасно видел, как они, рыская туда-сюда, приближались каждая к своему внедорожнику, и, несмотря на предпринятые теми маневры, довольно быстро их нагнали. Громыхнуло прилично, из-за чего я произвольно на колени упал, не сводя, впрочем, взгляда с разыгравшейся трагедией. Прежде чем я отвернулся, мне взрывной волной прилично так мусора в лицо бросило, и я успел увидеть, как перевернувшийся от взрыва внедорожник на котыча рухнул. «Земля тебе стекловатой, Серега!» Помимо воли вырвалась у меня. Выжить у него шансов не было. Отряхнувшись, я поспешил дальше, ускорившись насколько только мог, так как и заставшийся стоять на месте, и пока еще не пострадавшие машины охотников пулемет по с лесой стрелять начал. Как-то стрелок их заметил. «Не повезло им!» уже со стороны я наблюдал как пулемет леса в винегрет превращает особенно лесу жалко было подчинеж симпотная деваха. не успел посокрушаться по ней как меня другое зрелище отвлекло на крыше трейлера буквально из воздуха соткался внешне очень похожий на пурггенена монстр только этот явно разумный был одетый в пошитую для его немалых размеров одежду Ну и действовал явно в тандеме со встреченной мной парочкой. Он ухватился за ствол пулемета и легко его в баранку согнул. Только он это сделал, как находящиеся в трейлере решили, что пора делать ноги и резко, насколько возможно для такой большой машины, сорвались с места. Но вылетевшая из лес ракета красиво обломала их. кардинально так обломала. Машину слегка подкинула в воздух, после чего она осела на одну сторону, скрываясь в пыли, и как хэппи-энд наступила тишина, только по дороге катилось оторванное взрывом колесо. Куда монстр с крыши делся, я так и не заметил. Как появился из ниоткуда, так же и свалил, но о нем я уже не думал. и я, не отрывая взгляда, смотрел на лежащие рядком тела охотников и броненосцев. Очень уж удачно они лежали, прикрытые со всех сторон, кроме моей, подбитыми машинами, и пока никто не появился и поднятая взрывами пыль окончательно не осела, я решился. Пусть после сил вообще не останется, но такой шанс... Войдя в максимальное ускорение и стараясь при этом, чтобы хамелеон не слетел, я у несколько прыжков добрался до заинтересовавших меня тел. На миг замер на месте, осмотрелся, выбирая с кого начать, и выбрал лежащего посередине, так как остальные двое вряд ли охотники, скорее всего охранники. Они всегда тройками ходили. Один на меня охотился, остальные его прикрывали. Вот и в этот раз, думаю, то же самое было. На оружие я даже внимания не обратил, как и на другое снаряжение. Сразу принялся кофр с аптечкой его внутри потрошить, искать пенальчик, о котором лиса говорила. И довольно быстро я его нашёл, так как он сразу в глаза бросился. Ни на таблетки со шприцами, ни на знакомый мне тюбик с гелем для ран я не позарился, чтоб не выдавать своего здесь присутствия. Пенал то ли был, то ли не было его здесь, а что другое пропадет, сразу заподозрят что-то неладное А мне совсем не улыбалось, чтобы за мной помимо внешников еще кто-то гонялся, тем более такие крутые челы. И не только вспомнил я их монстра ручного. Так что я закрыл крышку кофра и прежде чем прыгать обратно... Посмотрел на Котыча. На то, что от него осталось. Фу, аж передернуло меня. Машина его буквально размазала. Верхней половины тела как не бывало, только кровавая каша вместо нее. Уцелели только ноги. В себя меня привели голоса в стороне лёжки-лесы с шатуном. Выжили всё же. А потом... и раздавшийся не так и далеко в лесу выстрел. А это, похоже, загонщики. Прыжками уже на последних остатках сил я переместился обратно в лес и, найдя укромное место среди зарослей, там и спрятался. Ушло ускорение, и я сбросил визуального хамелеона, всеми силами стараясь удержать энергетического. Снял с пояса флягу и щедро глотнул наркоты, после чего достал из рюкзака живую воду и ею еще напился. И только когда я почувствовал, что сил чуть прибавилось и мне не грозит засветиться перед сенсорами, я вздохнул с облегчением, прислушиваясь к доносившемуся из леса шуму. Там уже, похоже, гончих добивали. Что не наоборот, я был на сто процентов уверен. Очень ж резкие и хорошо подготовленные эти ребята. Как они лихо со всеми разделались. Улыбка сама собой на лицо наползала, как будто я кино посмотрел. Тут тебе и красавица, и чудовище, что стволы пулеметные в бублик сворачивает, и стрельба со взрывами. А самое главное, хороший конец. Плохие проиграли, Хорошие в прибытке и неплохом таком. Ну и я не в обиде. Попал, не попал, но, как и положено попаданцу, рояли из кустов мне продолжают сыпаться. Котыча замочили, чему я был рад безмерно, хоть и хотелось мне его самому, глядя в глаза, прикончить. Но и так неплохо вышло». «Совсем неплохо», — чуть слышно прошептал я, рассматривая лежащие в пенале в специальных углублениях шарики красного и, самое главное, один шарик белого цвета. И от внешников с чужой помощью избавился и в прибыли немалой оказался. оказался. «Повезло-то как!» «Мрррр!» — как будто соглашаясь со мной, раздалось над духом неожиданно. Я сначала замер испуганной птицей, а потом медленно задрал голову и облегченно выдохнул. Не тварь неожиданно пооткрылась, а смешной зверек, похожий на кошку. Он как-то незаметно ко мне подобрался и сейчас, раскрячившись вниз головой на стволе дерева, не отрывая взгляда, смотрел на пенал, вернее на его содержимое. «Ты что за чудо-зверь?» Точно не кот, хоть и похож. Острая мордочка, уши крупные, округлые, окраска шерсти серо-коричневая с черными пятнами и длинный пушистый гаишный хвост с черными поперечными полосками по всей его длине. Вот этот чудо-юдо сейчас жадно смотрела на все так же открытый пенал у меня в руке и громко урчала при этом. Я потянулся к нему рукой, но, видимо, так резко дёрнулся, что напугал его. Зверёк спрыгнул со стула на землю и... У меня чуть глаза не выскочили от удивления. Он распался на двух зверьков и чуть разбежался в разные стороны, смотря на меня укоризненно. «Ты что за глюк такой?» Степень моего офигения было трудно передать словами. Прозвучало в ответ, когда он перестал двоиться и снова стал одним, приблизившись к камню немного, все так же жадно смотря на пенал с жемчугом. Не только у старта жемчуг мечта, но и у зверька этого глюкнутого по ходу тоже. «Будешь?» – ради интереса я достал красный шарик из пенала и на вытянутой руке протянул зверьку. Сам я после того, что узнал перед простым жемчугом, пиетета особого не испытывал. Он для меня не бесполезен, но что-то близко к этому. Старт много про жемчуг рассказывал, когда немного успокоился. Видимо, из-за мечты его когда-нибудь заиметь немало про него узнал. В том числе и о том, что жемчуг пробуждает новые способности. Но есть нюанс Пробуждает он их, если у тебя этих самых способностей нет или всего одна. Но чем больше у тебя даров, тем труднее заиметь новый, хоть этим жемчугом обожрись, так я его понял. Но всегда есть «но». Не зря он про белый говорил «сказка», именно «белый жемчуг», Сколько бы у тебя даров уже ни было, всегда пробуждает новый, и не просто пробуждает, но и помогает развить его по максимуму, одновременно развивая и другие бывшие у тебя до этого способности. Я же этой белой сказке за почти год пребывания в лаборатории у внешников съел столько, что теперь очень сомневаюсь, что мне чёрный и красный в чём-то смогут помочь. Это как лекарство. Привыкнув к сильным обезболивающим, фиг потом простым анальгином удовлетворишься. но ты глюкдаёшь», – протянул я, не зная то ли удивляться, то ли восхищаться. «Внутри меня сейчас разных эмоций намешано было». Зверёк не раздумывал, стоило мне только руку в его сторону протянуть, как он бросил на меня быстрый взгляд, уверенно направился вперёд и без колебаний быстренько слизнул по отношению с ладони. После чего я сам расплылся в улыбке. Такая умильная мордочка у него стала, довольством во все стороны так и шибанула. А особенно было смешно, как это он его вдруг на миг окосел. старательно прислушиваясь к себе. Помню я этот момент, когда сразу после приема жемчуга в желудке теплеет, сам также прислушивался. Стараясь не делать резких движений, я чуть потянулся и медленно погладил зверька по голове. Но зря осторожничал. Я для него, наверное, теперь лучший друг был. Мурлыкнув особенно громко, Зверёк без всяких церемоний забрался ко мне на колени и сам подставил голову. Гладь, мол, его давай. Чем я и занялся. А жемчуг я даже на миг не пожалел. Этот глюк мне такую дозу позитива принёс, что я сам не заметил, как напряжение отпустило, и получается уже рефлекторно, без всяких недавних трудностей энергетического хамелеона поддерживать. Сил ощутимо прибавилось, и я, расслабившись, уже не думал ни про внешников, ни про Котыча, ни про будущее. Глюк релаксантом еще тем оказался. Я даже не заметил, как стрельба в лесу окончательно стихла. Краем уха я слышал, как хорошие парни из леса на поляну прошествовали, но внимания на это особо не обратил. Мимо прошли и латно, Я сидел под деревом и расслаблялся, получая удовольствие. И не поймешь, кто больше кайфовал – глюк довольно мурлыковший или я его гладящий. Сколько мы так просидели, не знаю. Но в один момент зверек встрепенулся, старательно к чему-то прислушиваясь, тем самым и меня в сознание возвращая, потом ткнулся мордочкой мне в руку Сам своей головой погладился об нее и, спрыгнув с моих колен, потянулся от души, выкнувшись дугой. Напоследок он посмотрел на меня благожелательно и, не прощаясь, одним прыжком скрылся в зарослях. И, если не ошибаюсь, он еще в прыжке умудрился исчезнуть. Вот только что был, и вот уже он растворился в воздухе. Хоть этому я даже не удивился. Если он так постоянно жемчужины выпрашивает, то неудивительно, что раздваиваться и исчезать научился. Вскоре вслед за глюком и шатун с лесой меня покинули. Я видел, как их машины, на удивление тихо шелестя движком, проехали по поляне и двинулись дальше по той дороге, по которой внешники сюда приехали. И машины у них интересные оказались. везде ход здоровенный метров 10 длиной и похожая на Хаммер машина, такая же широкая. И если не ошибаюсь, обе эти машины были плавающими. Форма корпуса об этом не намекала, а прямо говорила. На всякий случай под хамелеоном я еще с полчаса просидел. Благо, не напряжно было сидеть, не бегать. И уже потом, когда убедился, что действительно один остался и никто ничего не забыл, возвращаться не собирается, я с огромным удовольствием сбросил себя энергетического хамелеона и вздохнул полной грудью. С трудом себя удержал, чтобы не заорать от радости. «Свобода!» Котыч сдох, А больше меня никто не найдет. Он ведь на меня как-то завязан был. Не раз, когда избивал меня, жаловался на это. Но теперь действительно свобода. От осознания этого я чуть лужицей не растекся. Слезы так и пулились из глаз. Совсем плохой я стал, в плаксу превращаясь, чего раньше за мной не водилось. Как только я осознал это, так сразу, сердясь на себя, вытер глаза и решительно поднялся. Закинул за спину рюкзак и, продираясь сквозь заросли, пошел на место бойни более детально там все осмотреть. Ну и может еще чем полезным повезет разжиться. М да после лисы, по словам шатуна, охочий до хабара, тут? Ничего не осталось. Чуть ли не до голых остовов машины внешников ободрали. Толком и осматривать нечего. Я убедился, что здесь прибрахлиться ничем больше не светит. Постоял минуту над телом, что осталось от Котыча, и потопал вслед за уехавшими машинами. Не удивлюсь, если тут вскоре совсем оживленно станет. Не только меня искать начнут, но и тех, кто положил этих охотников. Так что лучше мне к тому времени убраться куда подальше. Вскоре я снова вышел на дорогу, тянувшуюся с юго-востока на северо-запад, и которую, драпая от внешников, я недавно прыжком пересекал. Осмотрелся по сторонам, никого не видно и не слышно. Но не слышно – это не показатель. и Я уже сам убедился, тут движки такие используют, что машину только за спиной обнаружишь, если будешь ориентироваться только на слух. Так что я, постоянно вертя головой, легкой трусцой побежал в северном направлении. Если я не ошибаюсь, если верить нарисованной стартом карте, то уже совсем недалеко в той стороне какой-то город должен быть. Вот туда я и направился. Город – это место, где и спрятаться можно, и продуктами запастись, ведь те, что у меня были, уже почти закончились. Ну и самое главное – это спараны, где еще, если не в городе, их про запас можно добыть. А запас мне немалый нужен, больше наркотическую ломку я не горю желанием испытывать». Город действительно оказался недалеко, как и край леса. Совсем неожиданно я оказался на просторе, видимый со всех сторон, так что дальше я уже двигался, прижимаясь к лесополосам, чтоб при нужде в спрятаться. Но нет, видимо, удача поперла, и я никого больше не встретил этим днем. А на следующий, чередуя бег с шагом и пройдя еще не знаю сколько километров, Я вдали сначала стену тумана увидел, а потом, когда он развеялся, и сам город разглядел. Сначала я обрадовался, что довольно быстро до него добрался, а основной участок пути на машине преодолел, а потом от внешников драпая тоже, оказывается, в нужном направлении бежал. Но вскоре радость поутихла, причем существенно так. Я вспомнил, как старт говорил, что после перезагрузки твари спешат предоставленного ульем свежего мяса отведать, так что в пригороде ошиваться небезопасно, нарваться можно. Нарываться я не хотел, силы вроде и восстановились, но рисковать пока никакого желания не было, так что пришлось из себя марафонца изображать. забег устроил, молясь, чтобы самому в виде свежего мяса тварям не подставиться. Из-за этого я и не филонил, благо бежалось достаточно легко. Никакой тебе одышки и боли в боку. Обошлось, на твари я не нарвался. Если они и были, то машины, плынувшие из города, их на себя отвлекли. Первые я, когда увидел, что они навстречу едут, остановить пытался, руками махал, но они даже скорости не сбросили, мимо не проезжали, пролетали. «Ну и пусть их сами себе злобные буратины», проводил я взглядом очередную пролетевшую мимо машину. «Раз люди не хотят спасаться и узнавать, что за хрень вокруг происходит, то и я в спасители не нанимался». «Себя бы спасти!» – пробурчал я себе под нос, продолжая забег. С этого момента я прекратил из себя бегущую мельницу изображать, да и машины вскоре закончились. Видимо, кто хотел из города уехать, тем мимо и пронеслись, других желающих пока не было. Впрочем, как я не бурчал, но все же сделал еще одну попытку народ просветить. Добежал как раз до частного сектора, и там группе людей, стоявших возле одного двора, подвалил. «И что вы думаете?» «Несмотря на висевшие у меня на поясе ножи, никто не испугался. Одни сказочником обозвали, а другие не церемонились. Сразу в наркоманы меня записали и послали в такие дали, в какие естественным путем не попадешь. А так как я не извращенец заднеприватный, то их посылу не последовал, а просто побежал дальше». стараясь как можно быстрее в сам город попасть. Но, убегая, не удержался. Обозвал их придурками-твердолобами. Сами вмазанные, и это посреди дыня. Но они, блин, не алкоголики. Зато я в данный момент абсолютно трезвый спортсмен-марафонец-наркоман. Так что я окончательно рукой махнул и к другим встречным уже не приставал. «Гдах!» Я резко остановился, перестав про себя костерить недоверчивый народ. «Гдах! Гдах!» Где-то не столь далеко, уже в самом городе стреляли. «Вот теперь добрался до города!» – пробормотал я себе под нос, старательно выискивая, куда спрятаться. «Гдах!» Стоять на открытой местности, когда стреляют, меня охотники быстро отучили. Так что после очередного, более громкого выстрела, я больше не раздумывал. Скатился с дороги и через забор в ближайший двор заскочил. Осмотрелся по сторонам, боялся на собаку нарваться. «Везет мне на странных животных!» Я смотрел, как в расположенном напротив меня окне кот прыгает. Здоровый, темно-серого окраса котяра... Безостановочно скакал, перебирая лапами по стеклу. Очень смешно, только вот смеяться совсем не хотелось. Не так и далеко снова несколько выстрелов прозвучало. но ну, а кот, такое ощущение, что он окно пытался высадить и из дома вырваться. Окинул взглядом двор, собаки я не увидел и подошел к окну. «Мряу!» Взвыл замерший на подоконнике кот, не сводя с меня безумного взгляда. На вопль кота кто-то в доме отозвался. И пусть это было еле слышно, но меня не на шутку пробрало. Такое урчание я уже не раз слышал. «Зомби так урчат!» Теперь стало понятно поведение животного. Я и сам бы так запрыгала бы подальше от твари оказаться. Заодно и стало понятно, по кому стреляют. Люди в городе уже обращаться стали и, видимо, пока еще адекватные с зомбаками воюют. «Бойся!» – подобрав забытый хозяевами на лавке брусок точильного камня, я подступился к окну. «Кота спасать нужно. В отличие от людей, он меня не посылал и от помощи не отказывался». Аккуратно, стараясь не пораниться, я высадил сначала одно стекло, а потом и второе внутреннее. Кот, как стекло посыпалось, перестал меня гипнотизировать взглядом и спрыгнул с потоконника от греха подальше. Но как только я второе стекло высадил, он пулей вылетел из комнаты наружу, и только я его и видел. Зато хорошо стало слышно урчание беснующихся в соседней комнате тварей. Коту повезло, что закрытая дверь их притормозила, а бы уже сожрали животину. Задерживаться я не стал. В частном секторе не чувствовал себя в безопасности, так что продолжил продвигаться к городу, прыгая из одного двора в другой через забор. Но я быстро прекратил дурью маяться, когда в очередном дворе на чумную, довольно крупную собаку чуть не нарвался. Еще немного, и она заурчит. Не только люди стремительно в зомбаков обращались, но и животные. Так что я выбрался снова на дорогу, и, несмотря на продолжающуюся в разных частях города стрельбу и многоголосый крик вой, припустил к пятиэтажкам, благо уже недалеко до них было. Вовремя я прекратил хернёй страдать. Адекватные люди с улиц совсем исчезли, а вот зомбаков прибавилось. И с каждой минутой их становилось всё больше и больше. Одно радовало, что они ещё медленные были. Ковыляли потихоньку, даже временно ускоряться ещё не могли. Так что, добравшись до первых пятиэтажек, я не стал сразу на крышу лезть. Острательно, отрешившись от всего вокруг происходящего, продолжил забег до возвышающейся впереди девятиэтажки. Такого я еще не видел, а ведь думал, что уже ко всему привык. Город на глазах умирал, а я пожалел, что сунулся сюда так рано. Нужно было все же дождаться, пока он действительно умрет, в частном секторе это не так заметно было, а вот тут, среди многоквартирных домов, меня не на шутку пробрало. Люди обращались в зомбаков не все и не сразу, а постепенно, и очень тяжело было слышать крики заживо съедаемых или видеть воющих от горя матерей, видящих, что с их детьми происходит, встречать отцов и мужей необращенных. но с пустыми взглядами и окровавленными руками бредущих до первых встречных зомбаков и с ненавистью на них набрасывающихся, но из-за помешательства не способных долго им противостоять. Маленьких детей навстречу не попалось. Живых. Они первыми становились добычей обращенных, не способные как-либо им противостоять. Я улетел в подъезд девятиэтажки, не особо разбирая дороги и чуть не поплатился за это. «Урау!» – протянул руки в мою сторону довольно-таки упитанный зомбак, до этого стоявший возле открытой двери на первом этаже. И эта тварь тут не одна была. С других этажей аналогичное урчание донеслось и начало эхом гулять по подъезду. Сначала было я обрадовался после того, как понял, что сглупил и что меня только чудом не покусали. Хотел было на жердя и душу отвести, но... Стоп! Остановил я сам себя. Убивать зомбаков в подъезде ни в коем случае нельзя. и Если я собрался в этом доме разместиться, не сразу дошло, но это же какая сигнализация хорошая! «Фиг, кто ко мне через подъезд незамеченным проберется!» Я сделал несколько шагов назад, отодвинул в сторону удерживающий дверь открытой кирпич и закрыл ее до щелчка автоматического замка, после чего привычно ускорился, даже не до максимума, но этого вполне хватило, чтобы с новообращенными зомбаками на лестничных пролетах разминуться, «Совсем еще твари никакие бродили. Я мимо них проскакивал, а они даже реагировать на меня не успевали. Да и было их не так много. Им эхо, гуляющее по подъезду, массовости придавало. Последний пролет в надстройку был перегорожен решеткой, но замка на двери не оказалось. Она только на засов закрывалась. Так что я быстренько проскочил его внутрь, не забыв закрыть решетчатую дверь за собой на засов, и уже после этого выбрался на крышу. Там мне сразу же большая банка на глаза попалась, наполовину заполненная окурками, и стало понятно, почему замков на двери не было. Но это я так, краем глаза отметил, а потом подошел к парапету и уже сверху осмотрелся вокруг. Звиз